Память святого Палладия епископа Еленопольского. Святой Палладий происходил из Галатии. На 20-м году от рождения он прибыл в Александрию, где и посвятил себя подвигам иноческого жития. Сначала в окрестностях этого города, потом через три года в Нитрийской пустыне и Скидской, где пребывал в строгом безмолвии в продолжении девяти лет. Но болезнь заставила его оставить излюбленную им пустыню, и ради перемены воздуха он переселился в Палестину, в Вифлеем, а через год в Вифинию, где вскоре граждане города Еленополя избрали его на епископский престол. Святой Палладий пользовался особым доверием святого Иоанна Златоустого и сам был горячим приверженцем и почитателем великого вселенского учителя. Посему, когда святой Иоанн Златоустый подпал несправедливому гонению, то и Палладий, известный своей приверженностью к святителю Божию, вынужден был скрываться по различным местностям, пока, наконец, не прибыл в Рим. Император Западно-Римской империи ганорий к посольству, имевшему ходатайствовать о Иоанне Златоустом пред восточным императором аркадием присоединил и Палладия. Но послы римские вернулись ни с чем, а Палладий был задержан и сослан в Сиену, откуда по смерти Аркадия переведен был в Антиною. Наконец, по прошествии еще четырех лет, он возвратился на свою кафедру, где по просьбе одного благочестивого знатного придворного сановника по имени Лавса составил книгу, названную в честь последнего лавсаиком. В сей книге он описал подвиги и чудеса преподобных мужей и жен Египта, Сирии, Месопотамии, Галатии, Каппадокии и Рима, живших в IV и начале V веков. К концу жизни святой палади был переведен на епископскую кафедру в город Аспуку, что в Галатии, где, достойно управив веренную ему паству, с миром скончался о Господе.